Книга шестая. Доселе речь была введена против тех, по мнению которых боги должны быть почитаемы ради настоящей временной жизни. Теперь же речь начинается против тех, по представлению которых боги должны быть чтимы ради будущей жизни. Имея в виду в следующих пяти книгах опровергнуть представление этих последних, августин в настоящей книге показывает, какого нелепого мнения о богах держался сам ворон, наилучший языческий богословский писатель. Он приводит три рода языческой теологии, о которых говорит ворон, именно баснословный, естественный и гражданский. И вслед за затем доказывает, что баснословные и гражданские роды этой теологии решительно не дают ничего для блаженства будущей жизни. Предисловие В пяти предыдущих книгах были достаточно, как мне кажется, опровергнуты мною, те, по мнению которых, многие и ложные боги, которые христианская религия признает бесполезными идолами или нечистыми духами и опасными демонами, во всяком случае, тварями, а не творцом, должны почитаться ради выгод настоящей смертной жизни и земных благ, почитаться обрядами и служением, называемыми по-гречески «астроих» и приличествующими единому истинному Богу. Но кому не ясно, что для крайнего безумия или упрямства не хватит не только этих пяти, но и скольких угодно книг, коль скоро они находят пустейшую славу в том, чтобы не уступать ни перед какими доводами истины, к погибели, конечно же, тех, над которыми господствуют столь великие пороки. Ибо, несмотря на все искусство врача, недуг может остаться непобедимым не по вине врача, а по нежеланию лечиться больного. Те же, которые, поняв и обсудив прочитанное, относятся к нему, или без всякого упрямства, или, по крайней мере, без большого и крайнего упрямства, свойственного застарелому заблуждению. Те скажут, что своими пятью оконченными книгами мы сделали бы, пожалуй, гораздо больше, чем того требовали поднятые нами вопросы, если бы распространялись поменьше. Для них не может быть сомнения в том, что вся та ненависть, которую из-за бедствий настоящей жизни и превратности и изменчивости земных предметов питают к христианской религии люди невежественные. Между тем, как люди-ученые, находящиеся под влиянием безумного непочтения, не только потворствуют, но и покровительствуют ей вопреки своей совести вся эта ненависть совершенно лишена разумного основания и, напротив того, исполнена легкомысленной дерзости и опаснейшего задора. Глава первая. О тех, которые говорят, что богов они чтут не ради настоящей, а ради вечной жизни. Итак, согласно предложенному нами плану, теперь должны быть опровергнуты и изобличены, и те, по мнению которых, языческие боги, сокрушенные христианской религией, должны почитаться не ради настоящей жизни, но ради жизни, которая наступит после смерти. В свое рассуждение об этом предмете мне хотелось бы начать следующими, полными истинно словами святого псалма. «Блажен человек», который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи». Псалом 39, стих 5. Но среди этой суеты и ложных пустословий с гораздо большей снисходительностью должны быть выслушаны философы. Им не нравились подобные мнения и заблуждения народов, которые воздвигли кумиры богам и о тех, кого называют «бессмертными богами», Измыслили много ложного и недостойного, или поверили этому измышленному, и свои верования примешали к культу и священным обрядам. С этими-то людьми, которые, если и не открыто, то, по крайней мере, шепотом, время от времени неодобрительно высказывались о подобных вещах, стоит порассуждать о поставленном выше вопросе, а именно — о том, следует ли ради жизни, наступающей после смерти, почитать не единого Бога, создавшего все духовные и телесные твари, а многих богов, которые, по мнению некоторых, и притом лучших и славнейших философов, своим бытием и верховным положением обязаны этому единому Богу. Впрочем, кто стал бы слушать речи и рассуждения о том, «Будто вечную жизнь дают какие-либо боги, из тех, о которых я упоминал в четвертой книге, которым каждому в отдельности приписываются свои, особенные касающиеся мельчайших предметов обязанности. Или эти, весьма сведущие и умнейшие мужи, которые гордятся как великим благодеянием, что своими сочинениями научили людей, почему каждому из богов надо молиться», Чего от каждого просить, чтобы с отвратительнейшими кривляниями, какие сплошь и рядом наблюдаются у мимов, у Либера не просили воды, а у Лимф — вина. Дадут кому-нибудь из людей, когда он станет молиться бессмертным богам, и на просьбу у Лимф вина получит от них ответ. «Мы имеем воду, вино проси у Либера». Основание сказать «Если вы вина не имеете», «Дайте мне, по крайней мере, вечную жизнь». Что может быть чудовищнее этой нелепости? Не скажут ли эти хохотуньи, они обыкновенно очень смешливы, если только они, подобно демонам, не стараются вводить в обман, в ответ этому просителю? «Можешь ли ты, любезный, думать, что в нашей власти располагать жизнью, видом?» когда знаешь, что мы не имеем даже и виноградной лозы, витем. И так было бы бессмысленнейшей глупостью или надеяться на вечную жизнь от таких богов, которые в настоящей кратковременной бедственной жизни, и в том, что касается ее поддержания и подкрепления, считаются надзирающими за столь мелкими частностями что если бы у одного из них попросили что-либо, находящееся во власти и ведении другого, то это показалось бы несообразным и нелепым до такой степени, что было бы весьма похожим на дурачество мимов. Это смешно, когда делается умелыми комедиантами в театре, и еще смешнее, когда делается невежественными глупцами в жизни». Итак, насколько это касается богов, которых ввели в обиход в государстве, ученые люди тщательно исследовали и передали потомству, о чем и какому богу или богине следует молиться, о чем, например, Либеру, о чем Лимфам, о чем Вулкану и прочим богам, которых я отчасти упомянул в четвертой книге, отчасти же не счел нужным и упоминать. Затем, если попросить у Цереры вина, у либера хлеба, у вулкана воды, у лимфа огня, то это будет уже заблуждением, во сколько же раз должно быть большим безумием молиться тому или иному из этих богов о жизни вечной. Когда мы рассуждали о земном царстве и останавливались на вопросе, кого из богов или богинь люди могли бы считать подателями этого царства, то, перебрав всех их, нашли чуждым всякой истины думать, будто кто-нибудь из этих многих и ложных богов обустраивает даже эти земные царства. Не будет ли после этого бессмысленнейшим бесчестием верить, будто кто-нибудь из них может дать жизнь вечную, которую безо всякого сомнения и сравнения надлежит предпочитать всем земным царствам? Ведь не потому же подобные боги оказались не в состоянии дать даже земного царства, что они якобы велики и преславны, а это мало и презренно, так что заботиться о нем было бы несовместимо с их величием. Пусть быстро погибающие земные царства вследствие человеческой слабости и заслуживают на чей-либо взгляд презрения, но сами боги, таковы, что оказались недостойными и того, чтобы предоставить им дарование и сохранение даже и этих царств. Если же, как это видно из сказанного в двух предыдущих книгах, из всей этой толпы богов-аристократов и богов-плебеев ни один не в состоянии даровать смертным смертные же царства, то во сколько раз менее может он делать смертных бессмертными? Но мы ведем уже речь с теми, которые полагают, что боги должны почитаться не ради настоящей, а ради будущей жизни. Должны почитаться не за то, что им, вопреки истине, приписывается на основании пустого мнения, как принадлежащие и свойственные их власти, как полагают те, которые почитание богов считают необходимым ради выгод настоящей смертной жизни и которых, насколько мог, я опроверг в пяти предыдущих книгах. Если бы дело обстояло так, что возраст поклонников богини Ювенты был бы цветущий, а презирающие ее или умирали в юности, или же, будучи юношами, впадали в старческую дряхлость, если бы бородатая фортуна покрывала волосами щеки своих почитателей гуще и пышнее, а тех, кто отвергает ее, мы видели бы безбородыми или имеющими бороду жидкую то мы и тогда имели бы полное основание сказать, что могущество каждой из этих богинь на этом и оканчивается, что они некоторым образом ограничены в своих действиях, а потому не следует ни у Ювенты просить будущей жизни, если она не в состоянии дать бороды, ни от бородатой фортуны ожидать чего-либо доброго в будущей жизни, когда в настоящей она не имеет ни малейшей власти, сообщать и тот самый возраст, в котором человек покрывается бородой. Но если нет необходимости почитать этих богинь ради того, что считается находящимся в их власти, потому что многие почитатели Ювенты решительно не пользуются цветущей юностью, а из тех, которые не чтут ее, многие наслаждаются юношеской крепостью. Равно и многие поклонники «Бородатой фортуны», или вовсе не имеют бороды, или же имеют не бороду, а бороденку, и сколько ни кланяются ей, все равно остаются предметом насмешек со стороны бородатых ее недоброжелателей. То не безумным ли будет человеческое сердце, если, найдя пустым и смешным почитание богов из-за временных и приходящих даров, из которых один оказывается подлежащим видению одного бога, а другой — видению другого? признает это почитание полезным ради будущей жизни. Что эти боги дают вечную жизнь, этого не посмели сказать и те, которые, полагая, что богов чрезвычайно много, разделили между ними временные действия, за которые бы их почитали безумствующие толпы, чтобы ни один из них не сидел без дела.